Глава третья. «Ленк, ты обалдела, что ли?» Марика склонилась над мужиком, лежащим в 50 метрах от ее забора. «Он живой вообще?» спросила она уже мужа, стоявшего над телом на коленях. «Живой», утвердительно хмыкнул Никитич. «Вообще странно. Травм не вижу. Алкоголем не пахнет. А мы что, его тут оставим?» Ленка, кажется, уже третий раз обижала вокруг. «Он же воспаление легких подхватит, обморожение получит. Он...» «Да не оставим!» — цыкнул на нее Никитич. «Не ягози! Надо скорую вызвать». «А до скорой что? Тут лежать будет!» — опять заголосила женщина. «Лен Семёновна!» — гаркнул майор. И деревенская птичница резко вжала голову в плечи, точно как ее питомцы. Так. Никитич встал, протянул жене фонарь. «Марий, а санки у нас имеются. Жил он в доме жены недавно, еще всего хозяйства не знал. У меня есть, тихо пискнула Ленка. Детские. Пойдут и детские, кивнул майор. Они сейчас стояли аккурат посередине между дворами. Если Семена знает, где ее санки, так и быстрее будет. Я сейчас! Ленка аж подпрыгнула. «Одна нога здесь, другая там». Никитич только вздохнул, глядя ей вслед. «Ну что ты ей там нагадала?» скептически спросил майор жену. «Ой, Андрей!» — всплеснула руками та. «Ну что я ей могла нагадать? Я ж разве гадалка?» Мария стыдливо отвела глаза в сторону, что, в общем-то, было абсолютно бессмысленно в условиях деревенской зимней ночи. «Карты наши старые по столу разбросала, да мозг ей промыла чутка». На этом месте Никитич недовольно крякнул, но промолчал. «Сказала, что не за мужиками надо бегать, а думать, что сама любишь, что самой нравится, ни под кого не подстраиваться. Тогда мужик тебе сам и свалится». М да майор задумчиво почесал затылок. «Видимо, сработало». Меньше чем через 10 минут после этого разговора кто-нибудь, решивший этим зимним вечером совершить приятную прогулку по ветру 12-15 метров в секунду, сопровождаемый мобильным снегопадом, мог бы заметить странную процессию. Крепкий высокий мужик, согнувшись почти пополам, правда, скорее из-за бурана, чем из-за тяжести, тянул за собой детские санки на которых лежало довольно объемное нечто. Это нечто норовило упасть, но рядом бежали две женщины. Одна из них держала, кажется, ноги на манер ручек тележки и ругалась, перекрикивая метель. Вторая несла только фонарь и изредка поправляла спадающий тулуп, которым было накрыто, видимо, тело. Участников всего этого действия радовало только одно. Идти было меньше 50 метров. Скорую вызывайте! выдохнул Никитич, затаскивая находку к Семенне. Негласно приняли решение тащить мужика туда. Правда, никто из троих не смог бы объяснить почему. Куда класть? Кряхтя, спросил Андрей. Поклажа оказалась неожиданно тяжелой. Хорошо, что майор Соколовский был обучен технике переноски раненых на поле боя. Он закинул обездвиженное тело к себе на плечо грудью и сейчас пытался не споткнуться о его ноги. Мужик был ростом, наверное, чуть ниже Никитича, но почти такой же в плечах. лет, блин. Андрей, правда, ругался другими словами, но в основном про себя. Все же он был офицер а рядом шли две женщины. На кухню он ждал указания от хозяйки. «Почему на кухню?» — удивленно спросила Семёновна. «На кровать», — выпалила она и покраснела. «На кровать так на кровать», — просипел майор. Марийка закатила глаза, Андрею на этот момент вообще уже было все равно. Он ловким движением, отработанным в годы службы в армии, закинул мужика на койку. Их находка довольно заплямкала, схрапнула и раскинула руки, демонстрируя своим спасителям дорогой, очень дорогой костюм и коллекционные часы.